Глава 84. Лея. Уже несколько часов я смотрела на чистый холст. Я была в ступоре. Но в то же время внутри меня бурлили эмоции. Проблема заключалась в том, что если я выпущу их наружу, то Аксель поймет каждый штрих. Будь то о Лэндоне, обо мне, или, что еще хуже, о нем. Я была ошеломлена, когда он постучал в дверь и вошел с сумкой и завернутым пакетом, который поставил посреди студии. И я в изумлении уставилась на него. — Что это? — Неужели не очевидно? Подарок? — Но... — Давай, открывай. Я опустилась на колени перед прямоугольным пакетом и через несколько секунд разорвала упаковку и ярко-красную ленту в клочья. Я улыбнулась. И улыбалась до тех пор, пока мои щеки не задрожали от радости. И я встала, чтобы обнять его. Хотя мое тело кричало не делать этого. Ведь быть с ним так близко. Это было сложно. Слышать, как его сердце бьется о мою грудь, чувствовать его руки на моей спине, его теплое дыхание на моей шее. — Спасибо, это прекрасно. — Подожди, я поставлю. Аксель взял проигрыватель и отнес его на деревянную полку, заваленную рабочими принадлежностями. Это был классический проигрыватель, похожий на тот, что стоял у него дома. «Где ты его купил?» «В магазине подержанных вещей». «Но у нас здесь нет пластинок». Он протянул сумку, которую все еще держал в руках, а затем сосредоточился на подготовке. Я убрала со стола какой-то хлам и достала пластинки. Стала моргать, чтобы не расплакаться, хотя на лице моём была улыбка. Фрэнк Синатра, Нирвана, Элвис Пресли, Супер Трамп, Брюс Спрингстин, Queen и Битлз. Всегда Битлз. Я медленно провела пальцами по обложке, на которой красовалась желтая подводная лодка, и вздрогнула, заметив, что он смотрит на меня. «Зачем ты все это сделал?» «Я же сказал тебе, это подарок. Я думал, что и тебе понравится, думал... думал, это поможет тебе работать. Послушай, Лея», — сказал он, не глядя на меня, пока брал диск и аккуратно устанавливал его. «Если тебе нужно нарисовать что-то, что, как ты думаешь мне не понравится, сделай это. Есть художники, которые рисуют что-то внешнее, пейзажи или лица, но ты не такая. Тебе это не подходит. Поэтому просто прислушайся к той своей татуировке и позволь этому случиться, чтобы это не было. Ты понимаешь меня? Плохо, если ты подавляешь то, что чувствуешь тогда как картины твои основаны на этом. Так было всегда, — заключил он, ставя иглу на пластинку. Зазвучало «My way». Я вздрогнула. Думаю... Думаю, что смогу с этим справиться. Я рад. Вздохнул он и улыбнулся. «А что насчет тебя?» — спросила я. «Ты когда-нибудь сможешь это делать?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь? Это живопись!» Он невесело усмехнулся и покачал головой. «Я давно бросил», — прошептал он. И тут я увидела, как изменилось выражение его лица, когда он осознал свои собственные слова, слова, которые он когда-то использовал, Говорят так же о нас. Я не хотел сказать... Для меня все по-другому, Лея. Я бы хотел, но... мое сердце начало колотиться. Ты позволишь мне попробовать? Аксель недоверчиво посмотрел на меня, но почти не сопротивлялся, когда я попросила его сесть на деревянный табурет перед холстом. Я придвинулась к нему сзади. Расслабься. Я знаю более эффективные техники. Погоди минутку. Что именно ты пытаешься сделать? Рисовать сквозь тебя? Или с тобой? Не знаю. Чёрт, это не очень хорошая идея. Я обняла его за плечи, когда он попытался встать и снова сдался, громко вздохнув. Я взяла палитру и посмотрела на еще влажные краски. Какого оттенка был аксель? Красный, это точно. Глубокий красный, как вишня. Или закатный красный, более загадочный. Я сглотнула слюну, прежде чем обмакнуть кисть в краску. Он был так близко, что мое тело прижималось к его спине, а запах его волос отвлекал меня. Я потянулась к его руке, когда он сомкнул ее вокруг ручки кисти. Голос Фрэнка Синатры вибрировал в стенах этого затерянного в центре Парижа чердака. Но на один прекрасный миг мне показалось, что мы одни в неком городе-призраке. Аксель, я и цвет, музыка, шершавая кожа его пальцев. «Закрой глаза». Ты должен это почувствовать. Я была растрогана, видя его таким беспомощным, таким напряженным. Почему так долго? — он беспокойно хмыкнул. Пабло Пикассо как-то сказал. «Живопись сильнее меня. Она всегда заставляет меня делать то, что хочет», — прошептала я ему на ухо. «Именно это происходит со мной, когда я сажусь перед холстом». Я бы хотела, чтобы именно это произошло с тобой. Только не говори мне, что ты этого не хочешь, Аксель. Я плотнее сомкнула свои пальцы на его ладонях, приближая его руку к картине, направляя ее. Глаза его были закрыты. Он медленно дышал. Думаю, было бы замечательно, если бы однажды утром ты проснулся и вылил все, что чувствуешь, все те эмоции, которые носишь так глубоко в себе, куда-то вовне. Его рука скользнула под мою, и маски цвета окрасили холст. Я видела в них сдерживание, преодоление, страх. Знаешь, иногда я думала, что, с одной стороны, боюсь быть рядом с тобой, когда это случится. В тот день, когда ты снова возьмешь в руки кисть по собственной воле. Как думаешь, что произойдет? Черт возьми, Лея, не делай так. Открой глаза. Разве это не красиво? Это были лишь брызги и красные линии. Одни с большим нажимом, чем другие, толстые и тонкие, уверенные и шаткие. Но все они были сделаны его руками. Нашими руками. Аксель молчал целую вечность. — Ты в порядке, Аксель? — Да, я в порядке. Но он не был в порядке. Он встал и уронил кисть, а потом повернулся. Поцеловав меня в лоб, он оставил меня одну в студии. К тому моменту я уже ощущала, как мои пальцы горят от желания превратить каждый удар сердца в цвет, а каждый цвет — в удар сердца который всколыхнет холст и оживит его.